в виде русской избушки поводил своей большой вороньей головой, косясь блестящими вороньими глазами на танцующих, на подходящих к киоску, да и на ту боярню, которая с чарующей улыбкой подавала из киоска плоские фужеры желтого дешевого шампанского крупной рукой в бриллиантах, рослую даму в парче и кокошнике с носом,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 и все как-то вызывающе вертевшей своей черной головкой. Отец за обедами неузнаваем стал, не кидал тяжких взглядов на старика Гурия в вязаных перчатках, подносившего ему кушанья, то и дело что-нибудь говорил, медлительно, но говорил, обращаясь, конечно, только к ней, церемонно называя ее по имени-отчеству. «Любезная Елена Николаевна!» Даже пытался шутить, усмехаться, а она так смущалась, что отвечала лишь жалкой улыбкой, пятнисто олела тонким и нежным лицом, лицом худенькой белокурой девушки в легкой белой блузке с темными от горячего юного пота подмышками, под которой едва означались «маленькие груди».